Глава 31 Был ненастный день, дождь шел все утро, и больные с зонтиками толпились на галерее. Кити ходила с матерью и с московским полковником, весело щеголявшим в своем европейском, купленном готовом во Франкфурте, сюртучке. Они ходили по одной стороне галереи, стараясь избегать Левина, ходившего по другой стороне. Варенька в своем темном платье, в черной, с отогнутыми вниз полями шляпе, ходила со слепой француженкой во всю длину галереи. И каждый раз, когда она встречалась с Кити, они перекидывались дружелюбными взглядами. «Мама, можно мне заговорить с ней? сказала Кити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 этот высокий господин побронился с доктором наговорил ему дерзости за то что тот его не так лечит и замахнулся палкой страм просто ах как неприятно сказала княгиня ну чем же кончилось спасибо тут вмешалось это это в шляпе грибом русская кажется сказал полковник мадмуазель Варенька?» — радостно спросила кити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 Сияя радостью о том, что мать ее познакомилась с ее неизвестным другом, от ключа подходила Китти. — Ну вот, Китти, твое сильное желание познакомиться с мадемуазель Варенькой, — улыбаясь, подсказала Варенька, — так все меня зовут. Китти покраснела от радости и долго молча жала руку своего нового друга, которая не отвечала на ее пожатие, но